Глава 25. Марк прикончил очередного монстра и раздраженно отбросил от себя джойстик. Последнее время он был непривычно взвинченным, что-то грызло его, не давало покоя. А еще страшно бесило то, что он никак не мог взять под контроль собственные эмоции, и то и дело на кого-то срывался. То на пацанов во дворе, то на мать, которая вообще не заслужила такого к себе отношения. «Привет. Я рано?» – раздался удивленный голос отца от двери. Марк обернулся, посмотрел на часы, покачал головой. «Нет, я просто не хочу на скалодром». «Да? Ну ладно. А чего же ты хочешь?» Почесал в затылке Свизерский, заходя в комнату. «И правда, чего?» Марк бы и сам хотел в этом всем разобраться. Когда ему было три, он хотел, чтобы папа приехал к нему на день рождения, а не просто подарил подарок. Когда ему было пять, хотел того же, и в шесть, и в семь. И все это время единственным его желанием было, чтобы в его жизни появился отец, которого бы он видел не только по телевизору. Марк и в хоккей пошел лишь только для того, чтобы великий Свизерский обратил на него внимание. Надеясь, что заставит его гордиться своими успехами – И, наверное, в какой-то мере в этом он преуспел. Богдан, наконец, захотел встретиться и даже нашел для этого время. Поначалу Марк просто ошалел от свалившегося на него счастья. Сбылась его самая заветная, самая главная мечта. Может быть, поэтому все другое стало неважно. Мысли, которые не давали ему покоя все детство, отошли на второй план, стали незначительными и несущественными на фоне такого события. Но со временем радость чуточку поутихла, а вместо нее голову заполнили миллионы вопросов. Главный из которых, почему отец не захотел увидеться раньше. Все эти разговоры о том, что он был слишком занят, бред собачий. Марк это понимал. «Что-то не так?» «Нет, все нормально». «Окей, я просто подумал, что ты захочешь побыть вдвоем перед моим отъездом». пожал плечами Богдан, покрутив в руках валяющуюся на столе сына шайбу. «А ты?» «Что я?» «Ты бы хотел побыть со мной вдвоем?» Отец чуть сдвинул брови. «Конечно, зачем бы я тогда приехал?» «Не знаю», — буркнул Марк. «Наверное, он все делал неправильно. Вот и сейчас, к чему это все? Богдан скоро уедет, и неизвестно, захочет ли еще раз встретиться, если он будет вести себя как последний мудак». Но почему-то именно напоследок из Марика попёрло всё накапливаемое годами дерьмо. Обида, по чуть-чуть разъедающая сердце. В конечном счёте проела в нём огромную дыру, сквозь которую посыпались всякие мысли. Ну, из тех, что Марк отгонял от себя всё это время. Ему надоело быть хорошим, всё понимающим мальчиком. В нём поднялась отчаянная волна протеста и ненормального какого-то куража. «Эй, что не так? Ты скажи, потому что я ни за что не угадаю». «Ничего, все в порядке», — ответил парень и снова врубил стрелялки. «Ты на меня обиделся? Я что-то не так сделал?» — продолжал выпытывать Свизерский. «Нет, все ок, говорю же». «Ладно, раз ты говоришь...» «Говорю», — подтвердил Марк отчаянно, давя на кнопки. «Не помогло, его все же убили». «Дерьмо!» — выругался ребенок, вырубая телевизор к чертовой матери. «Не пойму, чей это автограф?» Решил сменить тему с Визерский, проводя ногтем по куску вулканической резины. Марк сглотнул. «А ты не узнаёшь Не, «Неа. Кто-то из местных звезд. ага «Ага, что-то типа. А как тебе мой Мак?» «Хороший компьютер. Последняя модель недавно купили». «На день рождения! Ты подарил!» Сглотнув гигантский ком, прохрипел Марик, глядя прямо в глаза отца. В ушах противно зашумело, как будто ломался лед. Или, может, это весь его мир трещал по швам, хрен его знает. «Марк, ты ведь ни черта мне не дарил!» Он даже не спрашивал, он утверждал. «Я... Не дарил? Ведь так? И не писал всех тех поганых писем!» Марк опустился на стул и зарылся пальцами в волосы, который все забывал подстричь, несмотря на неоднократные напоминания матери. «Марк!» – как попугай повторил Свизерский, медленно двигаясь в его направлении. Так медленно, будто бы его сын был бомбой с часовым механизмом, а он сам сапером. «Зачем? Кто это делал? Твой агент? Кому ты это поручил?» Глаза мальчика бегали, он был потрясен, просто раздавлен происходящим. «Все не так, как кажется. Марик, послушай». Богдан понятия не имел, как ему быть, что говорить и как оправдываться. Тысячи раз за последнее время он чувствовал себя хуже некуда, но, пожалуй, еще никогда ему не было так невыносимо тошно. И так невозможно стыдно. А еще страшно. Так страшно окончательно все испортить и потерять. Сына, который открыл для него целый мир, Который стал для него этим миром. Не хочу! Убирайся! Давай поговорим, Марк. Я знаю, что вел себя как мудак, мне очень жаль. Мне так жаль, Марик. Поплачь еще! фыркнул зло парень. Богдан захлопнул рот, понимая, что ничего не добьется своими словами. Больше всего сейчас ему хотелось сбежать от волны ненависти, исходящей от сына. который еще совсем недавно смотрел на него с таким восхищением. Но он заставил себя остаться. И даже взгляда не отвел, хотя смотреть в глаза Марка, видя в них отражение собственной подлости, было непросто. «Я не буду плакать, потому что это ничего не даст. Тогда просто вали отсюда!» «Марк! Убирайся! Просто убирайся из моей жизни!» Свизерский отступил. Он понимал, что если Марк сейчас сломается, у него на глазах сломается, то никогда ему этого не простит. Богдану нужно было помочь сыну сохранить лицо. Без всяких преувеличений. Это было жизненно необходимо. Я сейчас уйду. Но, пожалуйста, когда ты захочешь поговорить, просто набери мой номер и помни, всегда помни, что я люблю тебя и что ты можешь на меня рассчитывать, что бы ни случилось». Дверь за Богданом закрылась с оглушительным грохотом. Он подошел к лифту, но так и не вызвав его, прислонился разгоряченным лбом к сомкнутым дверям. Достал телефон, набрал номер. «Рита! Малыш, кажется, я опять все испортил. Ты можешь приехать?» Свизирский ненавидел себя за то, что был вынужден это сделать. Заставить ее в очередной раз разгребать собственное дерьмо, но ничего другого не мог придумать. Ей хватило каких-то минут, чтобы добраться от офиса до дома. Бежала она, что ли? «Где Марк? Что случилось?» Я прокололся. Он понял, что те подарки дарил не я. Рита потрясенно открыла рот, зажмурилась, спрятала лицо в ладони и выругалась от души. Когда она отняла руки, ее пальцы дрожали. «Извини меня, пожалуйста, извини». «Да за что, Господи!» Я сама во всем виновата, не нужно было его обманывать. О нет, не вини себя. Он, наверное, теперь возненавидит меня. О господи, он меня возненавидит. Марк думает, что подарки ему покупал мой агент. Он не дал мне объяснить. Постой, ты хочешь сказать, что он считает, будто ты перепоручил это Дагу? Да, говорю же. Марк и слова не дал мне вставить, а я не стал настаивать, чтобы не накалять. Рита с шумом выдохнула воздух и откинулась спиной на выкрашенную голубой краской стену. «Значит, он не знает, что это я. Слава Богу!» «Постой. Ты хочешь, чтобы он и дальше обманывался?» «Естественно. Но я подумал, что...» «Что ты скажешь ему правду, и он отпустит тебе все грехи? Вот уж нет, Свизерский. Только не за наш счет. Сам подумай, чем все это может обернуться. Будет лучше, если он возненавидит нас обоих?» «Нет, конечно, я...» «Ты подтвердишь мою версию, понял? Иначе я тебе кишки выпущу, я...» Рита все больше волновалась, путалась в словах и захлебывалась паникой. «Ты что, маленькая, ну же, я сделаю, как ты скажешь!» «Не смей меня подставлять, я столько вложила в наши отношения с Марком, всем пожертвовала, лишь бы он был счастливым. Я для него все, что хочешь, через себя переступлю!» Голос Риты сорвался, она всхлипнула. Богдан прижал к груди ее голову и зашептал куда-то в макушку. «Я знаю, знаю, моя хорошая. Успокойся, милая. Я сделаю, как ты скажешь. Ну же. все будет хорошо, хорошо. Мне нужно к нему. Да, наверное. Только немного приди в себя. Ты прав. Прав. Мне нужно немного времени». Рита отстранилась, сделала пару глубоких вдохов, Богдан наблюдал за ней с жадностью, понимая, что потом еще очень долго ему придется довольствоваться лишь своими воспоминаниями. Господи, как он ее любил! Их любил, Риту и сына! «Скажи, после всего, что он узнал, есть хоть какой-то шанс, что Марик меня простит, захочет, чтобы мы стали семьей?» «Я не знаю, Богдан», — честно призналась Рита, — Мы ведь даже не виделись после того, что случилось. Я, наверное, все же пойду. «Вы придете проводить нас в аэропорт?» Спросил, и сердце замерло. Я постараюсь его убедить. Не глядя ему в глаза, Марго кивнула и сделала шаг по направлению к двери. «Рита, да?» «Я люблю тебя, детка. Если бы я мог отказаться от контракта, чтобы только быть с вами, я бы сделал это, не задумываясь». «Знаешь, я сегодня сказал Марку и говорю тебе, я рядом, всегда рядом. Вы самое ценное, что есть в моей жизни. Я буду ждать столько, сколько понадобится, если ты только меня простишь». Я простила, но отпустить до конца не смогла. Печально улыбнулся Свизерский. Рита отвернулась. Она не знала, что тут можно сказать. Положа руку на сердце, в словах Богдана присутствовала значительная доля правды. Слишком много боли было в ее жизни. Боли, которая закалила, сковала сердце ледяной броней. В той жизни она бы иначе не справилась. Но в жизни новой лед внутри был серьезной помехой. Почему? Потому что не было иного способа стать счастливой, кроме как просто позволить сердцу гореть. Рита столько лет провела скованная льдом обиды, что сейчас, когда она наконец получила шанс этот самый лед расплавить, Страх неизвестности, подобно мятежнику ветру, не давал разгореться крохотному, едва тлеющему огоньку. Наверное, стоило обозначить приоритеты. На одной чаше весов – мужчина, которого она всегда любила, на другой – разбитая в дребезги, старательно собранная по кусочкам и скованное льдом, чтобы не развалиться, сердце. Много ли ему надо, чтобы опять распасться на тысячи хрустальных осколков? Легкий сквозняк недосказанности, намёк на новое разочарование, а не оно самое даже, или тот самый тлеющий по чуть-чуть огонёк. Ей нужны были гарантии. Проблема в том, что в любви их никто не давал. Но отпустить до конца не смогла, эхом звенело в ушах. А Богдан смотрел на нее и смотрел, словно ждал чего-то. «Я не могу вот так». как раньше в тебя, без оглядки, едва не плача, прошептала Рита, сама себя проклиная за то, что действительно не может. «Я понимаю и не тороплю. Я докажу, что тебя достойно. сейчас иди к сыну, ты ему очень нужна». Марго кивнула, крутанулась на пятках, сунула руку в карман, нашаривая ключи. «Рита, да, просто помни, что я тебя люблю». «Ни на секунду не забывай об этом. И еще...» «Да?» «Я не дарил Марку подарков, но сейчас хочу ему кое-что подарить. Это дорогая вещица, и я, наверное, должен с тобой посоветоваться. Ну, чтобы это не выглядело так, будто я действую у тебя за спиной или пытаюсь купить его». Рита напряглась, оглянулась, нерешительно повертела в руках ключи. «И что же это за подарок?» «Я хотел бы подарить Марку свои камеры, объективы, штатив». «Весь комплект. Я не знаю, захочет ли он сейчас принять их после всего, но на всякий случай, а вдруг ты не будешь против?» Рита опустила плечи и покачала головой. «Тогда я заеду к вам перед отлетом. Он больше не мог это все выносить. Ему нужен был воздух. Слишком много всего. Эмоций, сомнений, страхов. Намного проще было улетать, зная, что тебя снова ждут и любят, И совсем другое дело вот так, с тяжелым сердцем, с преследующим каждый твой шаг страхом непрощения. И тогда Богдан, как в детстве, загадал. Если Марк примет его подарок, все наладится. А если откажется принять, нет, об этом лучше не думать».